Глава 1. Приоткрыв дверь в кошмарную вселенную Бирса, мы, безвольные пешки современной реальной политики, возможно, переживём чувство узнавания. Впрочем, далеко не радостного и трепетного, как по обыкновению бывает с узнаванием. Амброз Бирс, законченный пессимистичный фаталист, как и многие литераторы его поколения, пережившее влияние Артура Шопенгауэра. В его рассказах вселенная выглядит иррациональной, как будто слегка свихнувшейся. Здесь всем руководит совершенно неуправляемая сила, абсолютно безразличная человеку, никак не связанная с его чаяниями и стремлениями и потому совершенно непостижимая. А человек, в свою очередь, всего лишь её безвольная игрушка. которую эта сила неизбежно влечет к гибели. Человек – часть замысла, проекта, который он сам не в силах разгадать. Он думает, что знает, кто он есть, что ему делать и кем он будет, но по сути он ничего не знает. Бирсовский герой, будто бы деятельный, активный, инициативный, на самом деле никогда не действует. Он только претерпевает. Он не совершает поступки, а с ним, так сказать, что-то случается. Причём всегда это что-то эти обстоятельства, как будто непредсказуемые и случайные, складываются не в пользу героя. Немного напоминает Томаса Гарди, по Шопенгауровски бесстрастно расправлявшегося со своими замечательными добрыми героями. Тесс и Джудам, но еще больше – бабушку современной индустрии ужасов, раннюю готическую прозу, где правит рок-фатум, а сверхъестественные силы, которыми управляет сам дьявол, влекут слабых невинных героев к гибели. Здесь, однако, важно понять принципиальное различие в отношении к судьбе у готических авторов и в рассказах Бирса. У Бирса судьба не приходит откуда-то извне, она заключена в самом персонаже. Бирс был учеником не только Эдгара Алана По, но и французских натуралистов, полагавших, что человек, во-первых, существо биологическое, а во-вторых, простая сумма среды и наследственности, то есть врожденных свойств характера, страстей, переданных ему предками. Бирс доверял идее биологической предопределённости и даже где-то высказался, что человек сумма своих предков. Эта идея открыто заявляется в рассказе Чикамога. В маленьком мальчике Южанине просыпается отважный дух его предков-первооткрывателей, и он победоносно отправляется в лес в поисках приключений, которые закончатся жутким кошмаром. Наследственность, биологические инстинкты становятся ловушкой персонажа. Бирс был невысокого мнения о человеческой природе, и неудивительно, что в его текстах мы не найдём глубокого психологизма. Это у Бирса ни в коем случае не от неумения писать. Психологизм диалектика души возможна лишь тогда, когда есть вера во внутреннюю свободу человека. Бирс такую свободу категорически отрицал. Люди в его представлении одержимы всего одним биологическим стремлением выжить и постоянно бороться за существование, уничтожая себе подобных. Поэтому войну Бирс считал вполне естественным состоянием человеческого общества и точной метафорой жизни. всякое существо, появившееся на свет, начинает усердно бороться за выживание и несёт гибель не только окружающим, но и себе в нём изначально заложен инстинкт смерти и разрушения этот инстинкт у героя бирса может проявляться по-разному и превращаться например в романтическую страсть к приключениям или в стремление во что бы то ни стало отстаивать какие-нибудь обветшалые идеалы или просто в любопытство Охваченный такой страстью герой оказывается в ловушке судьбы, в водовороте, откуда ему уже не выбраться. Судьба медленно и неумолимо начинает отсчитывать отведенное ему время. Вот рядовой Джером Сиринг, рассказ «Без вести пропавший», храбрый солдат, непревзойденный стрелок, он с готовностью окунается в опасное приключение. отправляется в разведку выяснить где находится арьергард южан пройдя лес сиринг забирается в разрушенное строение наблюдает за отступлением войск противника и даже взводит курок винтовки намереваясь прикончить кого-нибудь из врагов он уже прицеливается и тут рассказчик круто меняет интонацию но в начале начал Было предрешено, что рядовой сидинг никого не убьёт в то солнечное летнее утро, и никого не известит об отступлении южан. События ни с счастливыми веками так складывались в удивительной мозаике, смутно различимые части которой мы именуем историей, что задуманные силингом поступки нарушили бы гармонию рисунка. Высшей силе было угодно Сообщает мне без некоторой иронии рассказчик, чтобы в своё время на свет появился младенец мужского пола. Он стал впоследствии капитаном батареи армии Южан, и полевое орудие по его приказу выпустит снаряд, который попадёт в строение, где скрывается ледовый сиринг. Так совершается судьба. Придавленный обвалившимися балками герой оказывается в смертельной ловушке. Это ловушка судьбы, из которой ему уже не суждено будет выбраться живым. Впрочем, Сиринг отчаянно борется за свою жизнь, пытается сопротивляться, как и другие герои Бирса в подобных случаях. Но судьба всегда окажется неодолимой. У героя ничего не получится. Он непременно умрет. Человеческая страсть провоцирует предопределение и заставляет его уметь. осуществится